Глава 15. Она обнимает меня, и мир вокруг послушно пустеет. Любовь, как смерть, помечает свою территорию и не терпит присутствия посторонних. Она обнимает меня и пашку уводит папашу пашу боль в лазарет, а тарасиевич с гореликом и остальными десантниками молча уходят. Она обнимает меня, и я обнимаю ее в ответ. Любовь умеет мгновенно сплести себе из объятий кокон. И в этом коконе на несколько бесконечных секунд я забываю, кто я такой и зачем я здесь. И мне вдруг кажется, что весь путь отрудника гранитный до лесих бродов я проделал только лишь для того, чтобы сейчас обнять ее в этой вонючей душной харчевне. Mein Gott, как трогательно. А мне говорили ты в городе, чтобы искать Елену. В любви, как в смерти, нет никакого высокодуховного смысла. Любовь, как бабочка поденка рождается из кокона с единственной целью подняться в воздух, в полете слиться с другой поденкой, а дальше сдохнуть. Я отстраняюсь от Лизы, почти отталкиваю ее и оборачиваюсь к тому, кто стоит на пороге. Антон фон Юнгер, сводный брат моей Лены. Я рад, что ты утешился, Макс, добавляет он с этим своим обаятельным мягким акцентом и подмигивает Лизе таксально и так небрежно, что я понимаю, они знакомы. Он заходит в харчевню. И брезгливо озирает перевернутые столы, и осколки посуды и потроха, застывшие в бурой луже, и выбитое окно. Мой слуга, похоже, тут с кем-то слегка повздорил. Он переводит взгляд на меня в поисках мастера Джао». Юнгер смотрит на меня испытывающе. Словно ищет в моём лице ответ на какой-то незаданный, но важный вопрос. Мне плевать. У меня к нему свой вопрос. Где моя жена? Мой голос звучит как будто издалека, невнятно и глухо, словно сам я не здесь, а замурован где-то под полом. Макс, твоей жены больше нет. «Смирись. Она стала частью эксперимента. Какого эксперимента? Там, где я изумурованная резко кончается в воздух. В моей лаборатории, отряд 512. Неужели не слышал? Мне так хочется заорать. Мне хочется бить его по лицу, пока с него не сползет эта самодовольная ухмылочка вместе с кожей. Но я не могу не вздохнуть, ни пошевелиться, как во сне, как под каменным завалом в заброшенной штольне. Камни, камни внутри и снаружи. И я выдавливаю сквозь каменное крошево, которое забило мне горло. Она была твоей подопытной крысой. А чё же, крысой? Меня интересуют только высшие формы жизни. Мне наконец удается выбраться из под невидимого завала. Я бью его по лицу. Я припираю его к стене. Что ты сделал? Я бью его снова и снова. Что? Ты что мне сделал? Он улыбается. У него полный рот крови. Я вижу, Макс, ты пока не готов к научному разговору. Давай мы лучше поговорим о чем то что тебе ближе. К примеру, о том, что ты сделал с капитаном Смерш Шутовым и с тремя его подчиненными, и свертухаем на зоне. Я просто тревожусь. Он смотрит на Лизу. Вдруг эта стукачка что-нибудь упустила при пересказе. Он врет! Она закрывает лицо руками, и я понимаю, что это правда. Я говорю ей: "Тварь". Ее плечи мелко трясутся, то ли от смеха, то ли от плача. Я отворачиваюсь. Я на нее не смотрю. Я больше не хочу на нее смотреть. Любовь — пузатая комариха, которая пьет твою кровь. Когда она к тебе присосалась, ее надо прихлопнуть, стряхнуть с себя и забыть. Я представляю к виску юнгера револьвер. Что ты сделал с Еленой? Он смотрит мне в глаза своими арийскими голубыми глазами он говорит Твой револьвер раскален до бела И происходит какая-то чертовщина Он обжигает мне руку Мой смитвессен действительно обжигает мне руку. Я машинально отшвыриваю его от себя. Я чувствую запах паленой кожи, и я смотрю, как на воспалённой ладони вызревает мутно желтый волдырь. И Юнгер тоже смотрит с таким лицом, как будто перед ним редчайшее произведение искусства. Ван Гог, а раньше ты мне не подчинялся. С тобой мог справиться только Арестов». Обруч боли стискивает мне череп. Со мной мог справиться кто? Полковник Арестов, на которого ты работал. Мой обруч лопается. Его осколки вонзаются глубоко в виски и в затылок, и я ору. О чем ты? Я не работал ни на какого полковника. Я был артист цирка. В его глазах беспримесный детский восторг. О, Боже, Макс, ты правда совсем ничего не помнишь? Товарищ Шутов, там мужики на площади у оружейного склада в харчевню вбегает Пашка совсем поброчились, требуют им выдать стволы и взрывчатку для охоты на оборотней. Вас, ребята, срочно зовут. Он застывает, заметив наконец барона фон Юнгера. Таращица растеряна на его разбитое в кровь лицо и на мои измазанные красным костяшки, на мой револьвер, валяющийся в куче осколков. Товарищ Шутов, вы этого гражданина что, арестовываете? «Представь, Максимка, сколько интересного я расскажу на допросе, ухмыляется Юнгер. Товарищ Шутов, а почему он вас называет Максимкой? Никогда не смотри в глаза хищнику. Гражданин обознался. Я смотрю в голубые безумные глаза Юнгера и почему-то не могу отвернуться. Дай мне свой автомат рядовой. Я протягиваю руку, не глядя на пашку. А ваш револьвер поломался? спрашивает он, но послушно суёт мне автомат. Бессмысленно, Макс, кривится Юнгер. Автомат тебе не поможет. В его глазах уверенность, наглость И скука. Я видел такие глаза у льва в прошлой жизни, когда я был цирковым. В шесть лет мне поручили кормить не только собак и кошек, но и хищных животных. "Ты, пацанчик, никогда не смотри в глаза хищнику", лениво посоветовал укротитель. "Но если уж все таки посмотрел, не отводи взгляд". Смотри на зверя уверенно. Он должен поверить, что ты сильней. Я спросил: "Как же я заставлю его поверить?" Представь, что смотришь на зверя через прицел. Слегка сощурься, сфокусируйся на нем. Остальное должно стать расплывчатым и нерезким. Ну, самое лучшее просто избегай встречаться с ним взглядом. Он протянул мне миску с заветренным мясом. Начнешь с льва. Его предплечье и запястье были исполосованы шрамами. Когда вас бьет лапой лев или тигр, вы бьете его в ответ, спросил я. Я делаю вид, что мне совершенно не больно. А потом уже бью его плеткой. Почему? Если он увидит, что способен меня поранить просто слегка махнув лапой, он почувствует свою власть. Пусть считает, что я силен и неуязвим, что больно только ему. В первый же вечер я сунул в клетку льва миску и посмотрел ему в глаза, как будто через прицел. Через неделю я уже кормил его мясом с ладони. Моя рука была покрыта узором свежих царапин. А у тебя большое будущее, пацанчик, сказал укротитель. Ты можешь выступать с хищниками. Я ответил: "Нет, это слишком просто". Если мои слова его и обидели, он не подал виду. Что же ты хочешь делать? Метать ножи точно в цель, с завязанными глазами. Он засмеялся. Этого не будет, пацанчик. Мадам Асмиральда собирается сделать из тебя клоуна. Притворись, что тебе не больно, а потом ударь плеткой». Твой автомат, как и револьвер, раскален до бела, говорит Юнгер небрежно. Он смотрит мне в глаза, и я больше не пытаюсь отвести взгляд. Я смотрю на него так сосредоточенно, что остальной мир становится расплывчатым и нерезким. Я смотрю, как будто через прицел. Раскаленный металл опять обжигает мне кожу, ладонь покрывается новыми волдырями. Я перехватываю автомат второй здоровой рукой, обжигаю и её, но отвечаю беззаботно и ровно. Мне кажется, все остыло. В его глазах больше нет ни уверенности, ни скуки. Там удивление и досада. Я буду считать от трех до нуля». Когда я скажу ноль, я бью его прикладом в висок, и он оседает на пол. Я засовываю ему в рот завонявшуюся влажную тряпку, которой попошибо вытирает столы, и не глядя на лизу, говорю: "Принеси веревку». Со стороны площади доносятся автоматные очереди. Я связываю Юнгера Возвращаю Пашке автомат и командую: "Стоять у входа, никого не впускать. Если это очнется, выруби его снова. Я вернусь, и мы с ним договорим. Все понятно?" "Так точно, товарищ Шутов". Я иду на площадь, а Лиза семенит за мной следом, как попрошайка, как бездомная собачонка. "Максим, постой. Позволь мне все объяснить". Я говорю, не оборачиваясь. "Пошла вон, стукачка". "Любовь" как хищник она будет жрать у тебя с руки а потом исполосует когтями твою ладонь